Глава вторая. Восхождение на политический олимп. Именно после битвы при Филиппах начинается долгий и бурный период политической деятельности мецената. После разгрома республиканцев Октавиан окончательно приблизил его к себе и начал давать ему важнейшее поручение, в основном дипломатического характера. Меценат вынужденный ездить по стране и примерять недавних друзей и врагов, постепенно стал кем-то вроде современного министра без портфеля. Но отнюдь не сразу он обрел свое политическое могущество и огромное влияние при дворе Октавиана. Разгромив Брута и Кассия, триумвиры торжествовали, но их победа над республиканцами была не совсем полной. Оставался еще сын Гнея Помпея Магна, Секст-Помпей, который, имея огромный флот и значительную армию, захватил острова Сицилия, Сардиния и Корсика. Периодически он совершал пиратские рейды к берегам Италии, занимался грабежом и мародерством, а также препятствовал подвозу зерна в Рим. После сражения при Филиппах, по настоянию Антония, сыгравшего ключевую роль в битве, Триумвиры заново распределили между собой провинции. Антоний получил всю Галлию и все восточные провинции, а также Африку, которую позднее триумвиры передали Липиду. Октавиану достались Испания, а также Сицилия и Сардиния, которые еще только предстояло отбить у секста Помпея. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 5, страница 3. Конец примечания. Антоний после битвы при Филиппах сразу отправился наводить порядок в восточных провинциях. В Киликии, в городе Тарс, он встретился с царицей Египта Клеопатрой VII, которую вызвал туда дать ответ на многочисленные обвинения против нее. Примечание. Опиан, гражданские войны. Том пятый, страницы восьмая, одиннадцатая. Конец примечания. Она приплыла к нему по реке Кидн, на ладье с вызолоченной кормою, пурпурными парусами и посеребренными веслами, которые двигались под напев флейты, стройно сочетавшиеся со свистом свирелей и бряцанием кефар. Царица покоилась под расшитою золотом сенью, в уборе Афродиты, какую изображают ее живописцы, а по обе стороны ложа стояли мальчики с апахалами, будто эроты на картинах. Подобным же образом и самые красивые рабыни были переодеты нероидами и харитами и стояли кто у кормовых весел, кто у канатов. Дивные благовония восходили из бесчисленных курильниц и растекались по берегам. Примечание. Плутарх. Антоний. Страница двадцать Конец примечания. Антоний был очарован Клеопатрой и влюбился в нее как мальчишка. Он отправился в Александрию и там зимой сорок первого сорокового года полностью отдался праздной жизни полной роскоши и наслаждений. Октавиану же, оставшемуся в Италии, было поручено распределить земли между ветеранами и согнать с насиженных мест жителей 18 городов. Ветеранам передавались лучшие наделы, причем вместе с постройками, скотом и даже рабами. Согнанные со своей земли лишенные дома и пропитания жители этих несчастных городов вместе с детьми вынуждены были скитаться по всей Италии в поисках крова. Этим тут же воспользовались ближайшие родственники Антония, его жена Фульвия и брат-консул Луций Антоний, которые стали в первом году подбивать народ на восстание, желая уничтожить Октавиана чужими руками. Когда это не удалось, Луций Антоний при поддержке Сената собрал несколько легионов и захватил Рим. Он заявил, что будет добиваться полной ликвидации Триумвирата даже вопреки интересам брата. Примечание. Апиан. Гражданские войны. Том 5. Страницы 12-14, 19-24, 27-30. Конец примечания. Были отправлены посольства от обеих сторон к Антонию, однако тот колебался. В итоге армия Октавиана, которой руководил его друг Марк Випсаний Агриппа, выбила Луция Антония из Рима, а когда тот укрылся со своими войсками в городе Перузия, современная Перуджа осадила его. Осада Перузии длилась довольно долго и закончилась лишь в марте сорокового года из-за жестокого голода в рядах осажденных. Луцию Антонию было позволено удалиться в Испанию, а жена Антония Фульвия бежала в Грецию, где вскоре умерла. С приютившие мятежников, Октавиан обошелся очень сурово. Город был отдан на разграбление озверевшей солдатне и сожжен, а все члены городского совета были публично казнены. Примечание. «Опиан. Гражданские войны». Том 5. Страницы 34-35, 48-49. Конец примечания. Сложно сказать, принимал ли меценат участие в осаде Перузии. Вероятнее всего, он в это время занимался вопросами распределения земли между ветеранами – Антоний был весьма недоволен происшедшими в Италии событиями. Чтобы не допустить усиления Октавиана, он попытался пойти на переговоры с секстом Помпеем. Понимая это, Октавиан в июле сорокового года отправился со своими легионами на север и полностью подчинил все гайские провинции, находившиеся под юрисдикцией Антония. Примечание. Опиан – Гражданские войны. Том 5. Страница 51. Конец примечания. Кроме того, в этом же году он женился на Скрибонии, сестре Луция Скрибония Либана. Дочь Либана была женой Секста Помпея, и таким образом Октавиан породнился с врагом. Интересно, что этот брак устроил никто иной, как Меценат, по словам Опиана. Цезарь, то есть Октавиан, в письме к меценату просил его посватать за него скрибонию, сестру Либона, свойственника Помпея, для того, чтобы в случае нужды иметь путь к примирению с Помпеем. Примечание. Оппиан. Гражданские войны. Том 5. Страница 53. Конец примечания. Этот факт свидетельствует о большом доверии к меценату со стороны Октавиана, поскольку вопросы сватовства были весьма щепетильны. Чтобы договориться о заключении брака, меценат летом сорокового года был вынужден отправиться с дипломатической миссией на остров Сицилия, где в это время находились Либан и Скрибония. Нет нужды говорить, что он блестяще выполнил поручение Октавиана. Тем же летом Антоний прибыл с большим флотом в Брундизии, но испуганные жители не пустили его корабли в порт. Антоний осадил город, и Октавиан был вынужден направить свою армию на помощь осажденным. Однако солдаты обеих противоборствующих сторон совсем не горели желанием сражаться друг против друга и требовали от триумвиров начать переговоры. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том пятый. Страницы 56-я, 59-я. Конец примечания. В этой ситуации меценат снова получил возможность проявить себя в качестве талантливого дипломата. Он вызвался примирить триумвиров, выступив посредником в переговорах, и действительно, как пишет Опиан, были избраны представители, направленные к обоим противникам. Они должны были воздержаться от обвинений, так как избраны не для суда, а для примирения. Сверх того были избраны еще Кокцей, дружественный обеим сторонам, а также со стороны Антония Полеон, а со стороны Цезаря Меценат. Примечание. Апиан. Гражданские войны. Том 5. Страница 64. Конец примечания. Именно при посредничестве мецената Ипполеона в октябре сорокового года был заключен Брундизийский договор, по которому обе стороны примирялись и обновляли свой союз. Антоний, по требованию войск, женился на Октавии, сестре Октавиана, недавно потерявшей мужа. Кроме того, триумвиры снова поделили провинции – Октавиану отходили все западные провинции, Антонию все восточные, а Африка оставалась за Лепидом. Примечание. Плутарх. Антоний. Страница 30. Апиан. Гражданские войны, том 5, страница 64, 65. Конец примечания. В это же время активизировался Секст Помпей который со своим пиратским флотом усилил нападение на Италию и практически полностью лишил Рим хлебных поставок. Начались народные восстания и голодные бунты. Как-то раз взбешенная толпа забросала триумвиров камнями, и они лишь чудом спаслись. Примечание. Плутарх. Антоний, страница 32. Опиан, гражданские войны, том 5 Страница 67-68. Конец примечания. Октавиан понял, что переговоры с Помпеем неизбежны, и оповестил Антония и Лепида. Летом девятого года триумвиры встретились с секстом Помпеем у Мизенского мыса. Было заключено соглашение, по которому Помпей сохранял власть над Сицилией, Сардинией и Корсикой, а также получал провинцию Ахайю и компенсацию за конфискованное имущество его отца. Более того, ему было обещано консульство. Все, кто сражался на его стороне, а там было немало проскрибированных и рабов, получали полное прощение и свободу. Взамен Помпей обязался обеспечивать Рим хлебом, не нападать на Италию и не укрывать беглых рабов. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 5. Страницы 71-72. Конец примечания. После заключения договора решили устроить пир, и Помпей радушно принял гостей на своем флагманском корабле. В самый разгар угощения, когда градом сыпались шутки насчет Клеопатры и Антония, к Помпею подошел пират Мен. Менадор, и шепнул ему на ухо, «Хочешь, я обрублю якорные канаты и сделаю тебя, владыкою, не Сицилии и Сардинии, но римской державы?» Услыхав эти слова, Помпей после недолгого раздумья отвечал, «Чтобы тебе исполнить это, не предупредивший меня, Мен, а теперь приходится довольствоваться тем, что есть, нарушать клятву, не в моем обычае. Примечание. Плутарх. Антоний. Страница 32. Сравните. Опиан. Гражданские войны. Том 5. Страница 73. Конец примечания. Однако мир продлился совсем недолго. Не выдержав сварливого характера скрибонии, Октавиан развелся с ней, как только она родила ему в октябре девятого года дочь Юлию и женился на Ливии Друзилле. Уже весной восьмого года вновь начались трения между Триумвирами и Помпеем. Кроме того, Антоний так и не передал последнему провинцию Ахаю. Помпей же в ответ вновь начал принимать в свое войско беглых рабов и активно мешать снабжению Рима зерном. Примечание. «Опиан», «Гражданские войны», том 5, страница 77, конец примечания. Октавиан понимал, что война с Помпеем неизбежна в самое ближайшее время. И это время пришло, когда на сторону Триумвиров перешел уже упоминавшийся Мен, или Менодор, один из пиратов секста Помпея. Он передал Октавиану не только корабли, имевшиеся у него, но и контроль над Корсикой и Сардинией. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 5. Страница 78-80. На очереди была Сицилия. Собрав свой флот, присоединив к нему корабли Менодора и передав их под командование последнего, Октавиан объявил войну Сексту Помпею. Первое морское сражение состоялось в июле 1938 года при Кумах. Менадор одержал победу над флотом Помпея. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 5. Страницы 81-83. Конец примечания. Последующее морское сражение при Скилле оказалось для Октавиана неудачным. Более того... Почти весь его флот погиб в результате разыгравшейся бури. По сообщению Опиана, когда ветер стал сильнее, все пришло в беспорядок. Суда разбивались, срываясь с якорей, наталкивались или на берег, или одно на другое. Стоял общий вопль ужаса, стенаний, призывов бесцельных, слов нельзя уже было расслышать. Кормчий не отличался от простого матроса ни знанием, ни умением командовать. Гибель постигала одинаково как находившихся на судах, так и бросавшихся в море и погибавших среди волн прибоя. Море было полно парусов, обломков, людей, трупов. Если кто спасался и выплывал к суше, то и его волны разбивали об утесы когда к тому же и море было охвачено волнением, обычно бывающим в этом проливе, это еще более смутило неопытных, и корабли, тогда особенно сильно носимые ветром, разбивались один на другой. К ночи ветер еще усилился, так что гибли уже не при свете, а во мраке. Всю ночь продолжались вопли и призывы родственников, бегавших по берегу, называвших по имени находившихся в море и оплакивавших их, если они не отзывались, как погибших. С другой стороны, раздавались призывы находившихся в море, показывавшихся над волнами и призывавших тех, кто был на берегу, на помощь. Беспомощны были и те, и другие. И море для пытавшихся в него войти, и находившихся еще на кораблях, и суша вследствие бури, все было столь недоступно, так как волны разбивали все о скалы. Буря была столь необычайной силы, что находившиеся наиболее близко к берегу боялись ее, но не могли ни спастись в море, ни оставаться близко к берегу. Теснота места, природная недоступность его, сильное волнение, ветер, разбивавшийся об окрестные горы, бурные порывы, тяга вглубь, надвигавшаяся на все – не давали возможности не оставаться на месте, не бежать. Положение ухудшалось еще мраком совершенно черной ночи. Люди погибали, не видя друг друга, одни объятые страхом и кричавшие, другие спокойно готовые ко всему. Некоторые сами искали смерти, отчаявшись в спасении. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 5. Страница 89-я. Девяностое. Конец примечания. Лишившись почти всех своих кораблей и понимая, что сильному флоту Помпея можно противопоставить только такой же сильный флот, Октавиан призвал своего друга Маркови Псания Агриппу и назначил его главнокомандующим римскими военно-морскими силами. Он приказал Агриппе построить несколько десятков мощных военных кораблей для чего тот даже специально основал новый порт близ Кум. Самым подходящим местом для стоянки судов Агриппа посчитал Авернское озеро и соединил его глубоким каналом с Руклинским озером и Путауанским заливом, современный залив Поцуоли. Новый порт был назван Юлиев, Portus Джулиус, в честь рода Юлиев, которому принадлежал Октавиан. Примечание. Опиан. Гражданские войны. Том 5. Страница 96. Веллей-Патеркул. Том 2. Федорова-Лесницкая. Неаполь и его окрестности. Века-люди-искусство. Москва. 2005 год. Страница 13. Конец примечания. Кроме того. Октавиан обратился за помощью к Антонию и в сентябре 38 года отправил к нему в Афины мецената для дипломатических переговоров. Историк Апиан так пишет об этом. Будучи всегда особенно силен придумать что-либо целесообразное, он послал мецената к Антонию, чтобы переубедить его в том, в чем они взаимно упрекали друг друга за последнее время, и привлечь его к участию в борьбе. Если же убедить Антония не удастся, то Цезарь задумывал переправить солдат на транспортных судах в Сицилию и, оставив войну на море, перенести ее на сушу. Примечание. Апиан. Гражданские войны. Том 5. Страница 92. Конец примечания.